Орлов поселился в Гатчине и понизил тон. Он посылал письмо за письмом своим друзьям, Бецкому, Алсуфьеву и Чернышову, умоляя примирить его с императрицей и обещая вознаградить их по-царски за их услугу. Но Екатерина никогда не меняла своих решений относительно фаворитов. Французский уполномоченный в делах 1 декабря 1772 года писал: Императрица удостоверилась, что на жалование у Григория Орлова состоят больше 1000 гвардейских солдат, и что он приобрёл расположение духовенства. У него, говорят, 10 миллионов рублей капитала, поэтому императрица боится его и предпочитает уладить дело мирно. Впрочем, более нежные чувства примешивалось у Екатерины к этому банальному опасению, а красавец Орлов Со своей стороны, делал всё, чтобы вызвать и поддержать оба чувства. Когда императрица потребовала от него, чтобы он возвратил ей её портрет, осыпанный бриллиантами, который уже не должен был более носить на груди, он прислал бриллианты и оставил портрет, говоря, что передаст его не иначе, как в те руки, которые вручили его ему. Угрозы Екатерины не пугали его. Когда она задумала заключить его в робше, он говорил, что будет очень рад принять её там как хозяин. Императрица наконец прекратила затянувшиеся переговоры указом, объявляющим Орлова отрешённым от занимаемых им должностей. Екатерина II писала: "Я многим обязана семья Орловых. Я их осыпала богатствами и почестями. Я всегда буду им покровительствовать, и они могут быть мне полезны". Но моё решение неизменно. Я терпела 11 лет. Теперь я хочу жить, как мне вздумается, и вполне независимо. Что касается князя, то он может делать вполне что ему угодно. Он волен путешествовать или оставаться в империи, пить, охотиться, заводить себе любовниц. Поведёт он себя хорошо честь ему и ему, слава. Поведёт плохо ему же стыд. Кончилось тем, что он приехал в Петербург. Орлов явился во всём блеске. Указом от 4 октября 1772 года ему пожалован был титул князя. Он приехал ко двору и присутствовал, как в былые дни, при игре в карты императрицы. Он был весел, оживлён, остроумен. Екатерина обращалась к нему с вопросами, и он отвечал без малейшего стеснения, говорил о посторонних вещах. На другое утро Он разъезжал по городу, разговаривал со всеми, кого встречал, о перемене в своей судьбе, шутя над своим падением, так что собеседникам становилось неловко. Он явился с визитом к великому князю, вечером посетил притон разврата и открыто кутил с публичными женщинами. Сабатье, рисуя в 1772 году портрет фаворита, писал: "Его неудержимая страсть к удовольствию Безумное увлечение женщинами, отсутствие какого-либо сдерживающего начала, моментальное исполнение малейших желаний – все это уничтожило задатки, которые могли бы развиться при ином воспитании, встречаемых трудностях и известном честолюбии. А один из хорошо осведомленных чиновников замечал, с утра до вечера он с фрейлинами, оставшимися во дворце, императрица в царском, обедает с ними и ужинает. Сервировка не ряшливая, кушанье отвратительное, а князю между тем очень нравится. В нравственном отношении не лучше. Он забавляется шалостями. Душа у него такая же, как вкусы, и для него всё хорошо. Он любит так же, как ест, и ему всё равно, что колмычка или финка, что первая придворная красавица, настоящий бурлак. Все были уверены, что красавец Орлов займет положение, подобное тому, которое занимал Алексей Разумовский в последние годы царствования Елизаветы, когда Шувалов занял его место во дворце. Экс-фаворит каждый день начал получать знаки благоволения и щедрости императрицы. На него сыпались дары деньгами и натурой. Однако Васильчиков не принимал никакого участия в государственных делах, А Орлов, по-видимому, даже направлял внешнюю политику. Князь явился в царское распорядителям, императрица нанесла ему визит в Гатчине и там же в нарушение всех правил встречается с принцессы Гессен-Дармштадтской и её двумя дочерьми, из которых одна должна была стать женой великого князя Павла. Причём императрица некоторое время колебалась, какую из принцесс выбрать. 5 июля 1773 года перепуганный Сольмс отправил своему государю в Берлин курьера с депешей, в которой в частности говорилось: "Граф Панин, всегда зорко наблюдающий за всем, что делает семья Орловых, по-видимому, имеет причины подозревать, что князь Орлов простирает свои честолюбивые виды до намерения жениться на принцессе Дармштадтской". Необыкновенная внимательность которой он по-своему окружает ланд-графиню и свободное обхождение, какое он уже позволяет себе с принцессами, особенно же с младшей, за которой формально ухаживает, подтверждают эти подозрения. Принцесса по живости своего характера может, не подозревая ничего дурного, дать этому чистолюбивому человеку возможность успеть в замыслах. Впрочем, посланник тревожился напрасно. Орлов был слишком ленив умственно, чтобы принимать активное участие во внешней политике. Он бросил принцессу Дармштадтскую ради первой попавшейся фрейлины, а государственные дела ради удовольствий. После возвышения Потёмкина в 1774 году Орлов уехал за границу, путешествовал по Европе, Изумляет чужеземные столицы своим роскошным образом жизни и пугая самых смелых игроков своими крупными ставками. Дедро, видевший его в Париже, сравнил Орлова с котлом, который вечно кипит, но ничего не варит. Вернувшись через год в Петербург, Орлов занял положение, напоминавшее положение Разумовского в предыдущее царствование. При дворе его звали просто князь. С императрицей у него, по-видимому, установились, если не прежние близкие, то, по крайней мере, приятельские и дружеские отношения, почти как между равными, а не как между государиней и подданным. На подарок ему Екатериной дворца он ответил покупкой знаменитого персидского бриллианта на Дершаха, за который заплатил 460 тысяч рублей. Он преподнес его царице в день ее именин. Они по-прежнему были связаны невидимой нитью. В 1776 году Екатерина писала Гримму: "Я всегда чувствовала большую склонность подчиняться влиянию лиц, знающих больше меня, лишь бы только они не давали чувствовать, что ищут этого влияния, иначе я убегала со всех ног прочь. Я не знаю никого, кто бы был так способен помочь проявиться этой склонности во мне". как князь Орлов, у него природный ум, идущий своим путём, и мой ум за ним следует. В 1777 году сорокатрёхлетний экс-фаворит влюбился, причём серьёзно. Это была любовь счастливая, хотя встретившая в начале массу препятствий и имевшая трагическую развязку, роман, начавшийся идиллией и окончившийся трагедией. Хорошенькая Дрецозная, только что переступившая порог восемнадцатилетия фрейлина императрицы Зиновиева, имела массу женихов. Она приходилась двоюродной сестрой князю. Он воспылал к ней любовью и встретил взаимность. Формальное запрещение подобных браков церковными и гражданскими законами не оставило князю, но брак был расторгнут постановлением сената, которое предписывало развести супругов И молодая женщина писала своему брату Василию письма, полные отчаяния, рассказывала о своих неудачных попытках увидеться с мужем, она добавляла: "Я люблю его, как никого не любила, и несмотря на всё, слава богу, очень счастлива". Наконец Екатерина решила выказать великодушие. Она кассировала постановление Сената, даже зачислила княгиню Орлову в статсдамы И подарила ей массивный золотой прибор. Молодые отправились провести медовый месяц в Швейцарию, и княгиня рассказывала о своём счастье и восторге в стихах, которые скоро облетели весь Петербург. Всякий край с тобой, урай. Через несколько месяцев князь и княгиня вернулись в Петербург и поселившись в доме Штеггельмана, одному из подаренных императрицей фавориту вели тихую скромную жизнь, не обращая на себя внимания и вполне отдаваясь своему счастью. Князь редко появлялся при дворе и говорил Гарису, что больше не пользуется никаким влиянием. В 1780 году Чита снова отправилась за границу. Княгиня не домогала, и её здоровье требовало более тёплого климата. Но увы, Вместо долгожданного материнства её ждала смерть. Грудная болезнь оказалась неизлечимой. Напрасно ещё недавно счастливая Чита переезжала из города в город для консультаций со знаменитыми специалистами. Кнегиня Орлова умерла в Лазанье 16 июля 1782 года. Державин посвятил ей трогательные стихи, а Орлов Вернувшись в Петербург, лишился рассудка. Его сердце не выдержало потери любимой. Рассказывали, что в припадках бреда он видел перед собой мстительный образ Петра III и повторял постоянно: "Наказание мне". 6 месяцев спустя граф Орлов скончался. Екатерина писала Гриму, хотя я и была подготовлена к этому ужасному событию. Но не скрою от вас, оно глубоко опечалило меня. Напрасно мне твердят, и я сама повторяю себе всё, что говорится в подобных случаях. Ответом служит взрыв рыданий. Я ужасно страдаю.